и с ужасом прочитал, что книга его выброшена из плана, и что издательство требует возврата аванса. Это было наглостью. Грабежом среди бела дня. Такого в жизни Сургеева еще не было. Только судебное решение по иску издательства может лишить автора аванса. 716 рублей 42 копейки. Да откуда они у него? Все давно истрачено. Из-за неумения и нежелания варить супы и подвергать мясо термической обработке, он вынужден питаться дорогостоящими продуктами. на прочие потребности? А Волга? Вернуть аванс он решил в ближайшие дни. И надо было срочно перехватить на 4-6 месяцев эти 716 рублей. В глубокой задумчивости сидел он на кухне, и сомнения раздирали его. Деньги лежали рядом, на полках коморки. Но неизвестно было, как отнесутся книги к торговой операции. Ведь мировой дух неделим, от него нельзя отщипывать кусочки. К тому же Андрей Николаевич пребывал, в ссоре с аборигенами научного и нравственного Олимпа. Эти высокоумные корифеи оказались в быту теми, кем они и были. То есть ничто человеческое было им не чуждо. И стоило андрей Николаевичу увлечься Николаем Кузанским и ежедневно почитывать его компендий, как остальные сцепились в базарной склоке, поливая грязью уроженцы деревеньки Куза. Дальнейшие терзания привели Андрея Николаевича к еретическому предположению. Если мировой дух неделим, то все частно-конкретное утоплено во всеобщем. И, следовательно, лишение духа единичной составляющей не скажется на цельности Среди раритетов в каморке находится Дюрер 1711 года издания. Продажа его позволит безбедно прожить несколько месяцев, пока не уляжется скандал со святыми лженауками. Теория, однако, обязана соотноситься с практикой. Дюрера решено было изъять ночью. Воровато озираясь в темноте, Андрей Николаевич подкрался к двери хранилища, бесшумно открыл ее, втащил стремянку внутрь, полез и обмяк. Ему послышались рыдания. Книги стонали от святотатственного изымания той, которая нашла вместе с ними здесь приют, Помыкавшись по сундукам, чердакам и по грибам, взмокнув сразу от обильного пота, Андрей Николаевич обреченно сполз со стремянки, сложил ее и водрузил на прежнее место, в туалет. Покаялся. Решил было наказать себя лишением кофе, но тот кончился еще вечером. Понести же справедливую кару можно тогда лишь, когда он, кофе, ароматно сварен, когда искушение выпить его достигнут максимума.